Глава двадцать вторая. Пока все где-то ходят. Астальда отпустил агнесу подумал немного и лег. Ерунда какая, спать посреди дня. Но со вчерашнего вечера неумолимо клонило в сон. И даже то, что он проспал всю ночь, не очень-то ему помогло. И вот сейчас все остальные где-то бродят и разевают рты на ярмарочные чудеса. И только внизу, брат Василию, его очередь сторожить. А он лежит здесь, как тряпка. Судя по всему, из них троих, кто был вчера в часовне, сильнее всего досталось именно ему. Чужеземка разве что перепугалась. Было видно, что белая вся и ноги не держатся страху. Фалько тоже досталось. И бледный был и под холодный тек, и магию всю растерял. Впрочем, сам Астальдо колдовать в часовне попытался только в тот момент, когда Фалько не смог сменить личину, и у него тоже не получилось. И он не мог сказать, это у них с Фалько что-то приключилось со способностями к магии, или это вообще особенность того места. Или это обряд получения части Скипетра так повлиял? Ведь до начала-то вполне себе колдовал. Видимо, хорошо закляла свою часовню мерзавка Лукреция. И хоть и было это все давно, уже лет восемьдесят тому, но чары, похоже, держатся. Но в плохом месте Скипетр бы не стал скрываться от людей. Но это все ерунда. Если он к вечеру не восстановится, агнесса даст ему своих отваров. И тело свое тоже даст. Это должно помочь. Она не знает, что именно он ищет, и хорошо, если вдруг что, то о чем не знаешь, о том и рассказать не сможешь, даже при магическом допросе. Но она знает, что это дело для него важнее всех прочих. Что испытывает человек, когда его мечта начинает сбываться? Об этом редко пишут, обычно о том, как человек шел к этой мечте, и еще о том, что бывает, когда шел, да не дошел. Астальдо пока испытывал небывалую прежде усталость, и это было непривычно. Обычно он не чувствовал себя старым или немощным, хотя его ровесники не маги, как раз уже через одного были дряхлыми и больными. А тут что? Или вправду с него таким образом берут плату за мечту? По большому счету, ему было все равно, кому в итоге достанется сокровище. Даже если Амброджо не сохранит его в своих руках, наследники найдутся. Главное собрать, потому что еще 15 или 20 лет у него нет. «Но каковы соратнички-то?» Одна не может удержать язык на привязи, второй защищает ее изо всех своих немалых сил. Какая жалость, что ему самому нельзя касаться скипетра. Уж он бы берег его, как подобает. А то даже положить-то оказалось некуда. И как она собиралась вести его дальше? Ладно, у Астальда хватило ума взять с Фальку магическую клятву, не вредить ему и не оставлять его, пока они не обретут желаемое, или пока он, Астальду, его от этой клятвы не освободит. Возникало желание не освобождать никогда. Очень уж он хорошо выглядел. Такой, никакого древнего имени за плечами, только своя личная сила и мощь. Надо признать, все равно значительное. Этот выживет везде, даже если запретить ему пользоваться своим именем и своими связями. Вон, мальчишки уже в рот смотрят, и чужеземка тоже. Он хорошо знал этот взгляд у женщин, который позволял подойти и сделать с ними все, что душе угодно. А Фальку или дурак, что до сих пор не воспользовался, или видит что-то такое, что незаметно для него. А где взять сил, чтобы вытерпеть дальше чужеземкины выходки? Но не может женщина вести себя так по незнанию или по недомыслию. То она взялась защищать уличную девку, сестру Атилии, и к чему это привело? Пришлось уходить в ночь. И хоть Амброджи и заверяет, что в обители все в порядке, и что Пандольфос смирно сидит в подземелье, а личина на нем отлично держится, и его даже таким показали доверенному лицу великого герцога, все равно беспокойство не отступает. Слабое, невнятное, но оно есть. Видимо, что-то будет ждать их по возвращению. Но ему тогда уже будет без разницы, потому что они или вернутся с победой, и тогда вообще будет все равно на Нагуля Эльмуфаро и его сына, или погибнут. Мальчишки останутся, вот они и вернутся, и расскажут, что и как было. астальда понимал, что первая часть сокровища досталась им легко. Не пришлось ни биться, ни торговаться. Просто пришли и взяли. И слабость телесная – это невысокая плата. Но он помнил, что 20 лет назад, когда свой поиск производил Магнус Лео, а он, Астальдо, был одним из его подручных, как сейчас мальчишки у Фалько, то первая часть тоже досталась им легко. Она хранилась в небольшом сельском храме среди болот Моретто, в крошечной деревеньке из десятка домов. Они просто пришли туда, отслужили закатную службу и провели обряд с кровью чужеземца. И эта штука тоже все равно, что сама пришла ему в руки. Они все возрадовались, возблагодарили Великое Солнце и отправились дальше, А дальше каждый день их поджидали засады. То разбойники, то люди местных властителей, то один раз был маг-отшельник, решивший попробовать на них придуманные в одиночестве заклинания. И никто не мог уверенно сказать, что всеми этими нападениями двигала единая воля, но никогда нельзя сбрасывать со счетов в происки Великой Тьмы. Как Великое Солнце желает упрочить свое положение в умах, их руками, так и Великая Тьма имеет своих последователей и адептов. Просто они не строят храмов и не проводят служб, при большом скоплении народа, но они есть, и они не дремлют. Вчера вечером Астальдо показался им. И что уж, показал Фальку и Чужеземку. Но Фалька отобьется, а Чужеземку они будут защищать все. Как себя. И сильнее, чем себя. Тот предыдущий Чужеземец был вояка. Огромный мужик, легко управляющийся с громадным боевым топором, с которым не расставался и даже ночью складывал его себе под голову. Он пожирал все, что хоть немного напоминало пищу, и пил все, что горит. И он был немного маг, самую малость. Так, огонь разжечь, вещи промокшие посушить, во врага молнии запустить. Он сказал, что ему все равно, за что биться. Он всю жизнь бился за своих богов, и те не оставили его, дали ему прекрасное посмертие. Он был уверен, что погиб в битве, но за свою воинскую доблесть получил второй шанс. А когда он по-настоящему погиб, то от него ничего не осталось. Ни одежки, ни башмака, ни топора. Он просто исчез, не успев даже долететь до земли Они тогда попали в очередную засаду и отбивались на пределе сил, но враги как будто знали, кого разить в первую очередь, ведь со смертью чужеземца вся затея проваливалась. Никто из уроженцев известной вселенной не мог удержать скипетр, либо его части в руках, кроме избранного. А до этого этапа они в тот раз не добрались. Магнус Лео в той битве утратил здоровье и так больше уже и не поднялся. Он протянул еще около года, и хоть орденские магии питали его силой, но он уже был не в состоянии ничего принять. Он только диктовал Астальдо свои записки по итогу и твердил, что его Астальдо задача найти скипетр и победить. Записки Магнуса Лео были записаны в книжице, сшитой из нескольких отдельных бумажных тетрадей. Позже, после смерти Магнуса, Астальдо не раз все это перечитал и еще добавил туда же самые важные, на его взгляд, выдержки из великой книги и результаты собственных изысканий. Великую книгу можно было читать только в покоях магистра, и Астальдо проводил там долгие часы, пытаясь понять, что они упустили в прошлый раз и как этого избежать. Впрочем, когда он поделился этими соображениями с Фалько, тот только усмехнулся и сказал «Как суждено, так и сбудется. Но и от нас, — добавил он, — понадобится напряжение всех сил. Или не всех, но каких именно, никто не знает, только великое солнце». Астальдо, помнится, удивился «глупости какие». Надо брать и делать. С приличествующей молитвой ясное дело, но все равно. А Фалько сказал, как отрезал. Да, брать и делать, но очень хорошо понимать, для чего это тебе, что ты готов отдать и что приобрести. А без напряжения сил такие дела не делаются. Но пока все напряжение сил уходило на эту недотепу. Откуда только она такая взялась? Почему не может ни одеться, как женщине положено, ни на коня сесть, ни вести себя, как должно? И еще ругается. Тьфу! даже не говоря о том, что нечего посылать его самого куда ни попадя. Просто неприлично достойной женщине ругаться, словно девки из рыбацкого квартала. Или если на языке у нее занятные истории, то и всему другому там тоже есть место. Рассказывать она мастерица, тут уже Стальдо спорить не будет. И говорил уже себе, нечего тут, можно пойти заняться более достойным, чем слушать всякое. Но невозможно же удержаться. Что говорить о мальчишках и служках? Они уже с рук у нее едят и в рот заглядывают. Значит, что-то в ней есть, чего он не видит, чего не может разглядеть и понять. Нет, она же обычная. Она устает, как все. Утром хочет спать, как все. Любит Арру, как обычный человек. Ноет, что хочет домой, как обычная женщина. Что в ней такого, за что она была избрана? Впрочем, Астальдо понимал, что не на все вопросы можно найти ответы. На некоторые ответов просто нет. На некоторые есть, но не откроются ему никогда а есть и такие, что хоть всем человечеством голову ломай, не дознаешься». И он подозревал, что вопрос о том, за что ему такое испытание, как раз относится к числу последних. Он вздохнул, поднялся, прочитал короткую молитву на догоревший где-то снаружи закат и пошел вниз. Оттуда доносился шум. Видимо, его неукротимое воинство вернулось домой после успешного похода на ярмарку и хвастается трофеями.